«Ну, а я слышать, как вы себя называть, когда ругаться с этот тупоголовый осел Руферант. Я и говорить. Это быть для стор Гиндибаль, господин мученый». «Мы тебя пропустили, нове не попросили показать письмо?» «Я быть очень испугаться. Наверное, не пожалеть меня. Я говорить, мученый Гиндибаль обещать мне показать мученое место, а они улыбаться быть, а один там около ворот другому говорить».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 Выглядела она довольно молода, тяжелая работа еще не успела состарить ее. Вряд ли она была старше 25, пяти, в этом возрасте думлянки, как правило, уже были замужем. Черные волосы ее были заплетены в косы, а это означало, что она не замужем, девственница. Надо сказать, Гиндибаль не удивился. Ее вчерашнее поведение со всей наглядностью продемонстрировало, что в обиду она себя не даст. И Гиндибаль сильно сомневался, что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 «Что же это такое? Самообман?» «Нет, теперь он все видел яснее. Крошечная мысленная связка дезориентирована. Дезориентирована искусственно, да как тонко, только одна связочка задета». Гендибаль вынырнул из сознания думлянки, тихо окликнул ее Нове. «Да, господин», — проговорила она, открыв глаза, — «Ты сможешь работать со мной, я сделаю тебя ученой!» «Господин!» — вне себя от радости воскликнула она. Он сразу заметил, она была готова пасть к его ногам. Гендибаль крепко взял ее за плечи. «Нет, Нове не надо. Сиди на месте, слышишь, сиди!» Он говорил с ней, как с полуприрученным животным. Как только понял, что она уяснила приказ, отпустил ее, мышцы у нее были ого-го, он сказал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 Переживет, потому что эта крестьянка, Сура Нови, была его ключом к победе в предстоящей неизбежной дуэли с оратором Деларми и всеми остальными за столом ораторов».